Глава 10 Путь к центральной проходной. Предприятие «Вектор». Командир наемников по кличке Чибис находился в прекрасном расположении духа. Он уже отхлебнул горячего кофейку из термоса, перекусил булочкой с изюмом и сыром, получил необходимое для организма количество килокалорий и теперь внимательно углянулся в темную даль коридора, параллельно неспешно размышляя над проблемой поиска ночлега и безопасного убежища на случай внепланового выброса. Жаль, конечно, погибших коллег, но свою задачу загонщиков они выполнили. Гонорары за последнюю операцию и другие накопления погибших без всякого сомнения будут перечислены по указанным адресам. При вступлении в Лигу каждый наемник подписывал начальный контракт и непременно указывал адреса людей, которым котором в случае его смерти направились накопленные деньги. Лига никогда никого не обманывала, всегда исполняла свои обязательства перед членами гильдии. Это условие являлось краеугольным камнем всей организации. По этой причине многие авантюристы и искатели острых ощущений вступали в ряды наемников, понимая, что если случится самое страшное, то, по крайней мере, близкие будут обеспечены на долгие годы, а иногда и на всю жизнь. Чибис, конечно, немного жалел своих бывших подчиненных и коллег по цеху, но, если посмотреть на все трезво, то они сами виноваты. Не Нельзя же ломиться напролом, даже если за плечами больше десятка боевых выходов. Чибис такого себе не позволял. Осторожность. Осторожность и еще раз осторожность. Вот жизненная креда опытного наемника. Весь смысл и высочайшее искусство этого ремесла заключалось в том, чтобы жертва сама вышла на охотника. А тупое преследование, при котором сносятся препятствия и ломаются кусты, это не для него. Вот сейчас, например... Датчик движения номер один указал, что к нему приближаются три прямоходящих объекта. Чибис даже хрюкнул от удовольствия. А все почему? Грамотная разведка местности, четкое планирование, понимание ситуации, развитая интуиция, боевой опыт и отличное знание материальной части – таковы сладаемые успеха любого полевого выхода. Противник вот-вот появится и будет как на ладони. Тибис собрался, нежно, практически любовно погладил свою обожаемую штурмовую винтовку чешского производства SC805A1 калибра 5,56 мм, с очень приличной оптикой и пристегнутым 40 миллиметровым подствольным гранатометом. Он медленно, с замиранием сердца, приблизил глаз к оптическому прицелу, смотрелся. Вот сейчас, сейчас. Тибис любил этот момент, увидеть посмертное удивление ничего не подозревающего врага. Он обожал убивать из засады, и как человек, которому нравится своя работа, получал от нее истинное удовольствие, граничащее с физиологическим удовлетворением. Но ничего личного. Чебес не испытывал ненависти к своим клиентам, просто они становились объектами, устранение которых как раз и являлось условием выполнения заданий. Согласитесь, когда повар стяпает котлеты, он же не спрашивает у них разрешения на это. Чебес считал, что клиенты, конечно, не котлеты, но уже и не люди. Они объекты. Нет никакого смысла не только интересоваться их согласием, но даже и воспринимать эти персоны в качестве разумных существ. Это не важно, старик это, женщина, ребенок или вооруженный до зубов профессионал. Такое отношение к человеческим судьбам накладывало отпечаток на каждого наемника. Они отличались от сталкеров, военных, простых людей и даже бандитов, отсутствующим каким-то мутным взглядом белой акулой, попробовавшей человеченки. Этот взор всегда страшен и холоден. Позиция, которую выбрал Чибис, была идеальной. Противник ни при каких обстоятельствах не сможет его обнаружить, тем более прицельно попасть. Сохранялась опасность поражения гранаты, но наемник свел этот риск до минимума. Укрытие позволяло присесть и забраться в вентиляцию. К тому же Чибис рассчитывал точным огнем предвосхитить и предотвратить бросок гранаты на эффективное расстояние. В этих делах он толк знал. Но был и маленький минус, которому Серый не придал особого значения. Детектор сигнализировал, что рядом, сразу за стеной, расположилась аномалия. «Но, друзья, мы же в зоне, а здесь они везде водятся. Так что же теперь, по территории не ходить?» Сработал второй датчик, на сей раз уже в самом коридоре. В темноте началось движение. Наемник поймал себя на мысли, что что-то не так. Он ожидал убедить рослую фигуру Сталкера по прозвищу Санай, или, на крайний случай, его мелковатого напарника Сарацина. Но разглядел в оптику что-то невообразимое. Навстречу шел какой-то мелкий мутант, совершенно невероятной раскраски. Завораживали его ярко-желтые глаза с черными точками зрачков. Разведенные в разные стороны руки с открытыми ладонями удивляли. «Прямо как Иисус», — подумал Чибис, — «по воде идет». Наемник бросил манилочный взгляд на детектор, все активности не наблюдалось. Слава Фортуне, это не контролер. Тем временем объект приближался и преодолел уже пять-шесть метров. «Еллы-палы!» Так ведь это же он, эмоционально пошептал Чибис, сам ко мне идет. Надо было какую-нибудь сетку приготовить, чтобы накинуть на этого задохлика. А вдруг он крайне опасен? Но задохлик внешне не проявлял никаких признаков агрессивности. Он просто шел и шел. В этом было что-то такое, чего словами не объяснить. Он шел и шел. Наемник, рассматривая через оптику удивительный объект, размышлял о тех невероятных условиях, которые смогли породить такое вот живое, настоящее, немультипликационное чудовище. Что же должно было произойти в нашем грешном мире, чтобы этот зеленый чертик безнаказанно разгулил по коридору брошенного завода, по которому когда-то ходили обычные инженеры и рабочие, нормальные люди, мужчины и женщины? Чибис хмыкнул, оторвался от прицела, приподнял голову, чтобы оценить расстояние до объекта без оптики, прищурился и снова приник к стеклу. Этот зеленый гуманоид вел себя как-то странно. Он остановился, раскинул в сторону руки, лучистыми глазками остался в одну точку куда-то чуть правее позиции Чибиса. Непонятное бездействие не насторожило опытного наемника. «Ну что поделаешь, обед встал», — подумал он. «Может быть, что-то почувствовал, вот и остановился. А почему, собственно, он замер? А вдруг?» У Чибиса похолодело в душе. «Твою мать, он же колдует. Возможно, сейчас...» А вот додумать мыс Чибис уже не успел. Слева от него что-то оглушительно лопнуло. Огненный вращающийся меч поглотил опешившего киллера, превратив его в мимолетный факел. Через секунду движущаяся жарка уже развеяло по округе серый пепел. Все, что осталось от одного из самых профессиональных и опытных наемников. Призрак отступил к сталкерам, разинувшим рты. Санай, Сарацин и начинающий мутант Плут молча взирали на возвращающегося призрака Петрова. — Вот вроде бы и все. Теперь порядок. — Я прошу прощения, — обратился к к клуб. — Извините, а вы не подскажете, как у вас отчество? Призыв задумался, приставил пальчик к подбородку и ответил. — А ведь верно. Я вспомнил. Моего папу звали Толи, получается, что я Анатольевич. Вы не представляете, друзья, до чего же здорово знать, как тебя зовут. Призыв засмеялся и очень потешно закружился, как будто бы не он несколько мгновений назад заживо сжег человека. «Товарищи!» — обратился ко всем сразу призыв петров «Сейчас от воздействия жарки заполыхает здание. Прошу вас немедленно уходить. При пожарах люди гибнут чаще всего от задымления». Напарники вопросительно посмотрели на плута. «Хотите в подвал, гости к псевдокрыскам?» Недожделый мутант закинул автомат за спину. «Да без проблем. Только потом не говорите, что я вас туда насильно затащил. А другого пути нет. Тут бюровы все своим хламом завалили. Не пройти» а далеко по подвалу точапать чапать, — спасился Най с выражением брезгливости и отвращением застывшим на перекошенном лице. — Не ссыте, пацаны, метров двести, не более. — Я вижу, у вас крутые шлемы имеются, а эти ваши костюмы поддерживают замкнутый цикл? Я потому спрашиваю, что там жуткая вонь стоит, запах говна кожу проникает и глаза выжигает. — Зашибись, — прокомментировал сказанный сарацин. Виктор Анатольевич постительно обратился к призраку плут. А нельзя ли жарку обратно содвинуть? Видите ли, я этим коридором постоянно пользуюсь. Появление жарки в самом узком месте повлечет за собой большие неудобства для меня». Все посмотрели на призрака. Петров изобразил совершенно неземную физиономию, которая отображала мощный мыслительный процесс самого высшего уровня. «Я придумал!» Призрак даже запрыгал от возбуждения. «Придумал!» «Витенька Анатольевич» со мной сплюнул. «Ты не мог бы порезче излагать?» «Не забыл, что мы на войне!» «Да, — Да-да, извините, — заторторил призрак, — но я все понял. — Что ты понял? — сарацин насторожился, сразу почувствовал, что призрак сейчас выдаст что-то очень важное. — Возможно, такое, что перенет всю зону с ног на голову. — Все понял. Призрак открыл рот и в задышал. — Я могу? — Что ты можешь? — санай уловил напряженный изгод сарацинок. — Говори. — Я сумею не только задвинуть жарку обратно в соседнее помещение, но и потушить ее. Да это же все в случае ерунда. Поверьте, я могу ее сжать, разделить, остудить, превратить в гранату. Да мало ли чего еще. Вы только подскажите, я эту аномалию уничтожу. Все молча переваривали информацию. сонай присвистнул, сарацин закашлялся. Лук почесал затылок и вымолвил. Маменька моя зонушка. Аномалия по-прежнему горела, рычала и ревела в коридоре, выжигая кислород и загружающие следы. «А ну-ка, остуди ее, потом сожми в шарик, если такой умный, пусть суперграната получится. Только ее плод потом нести будет. Позже применим по нашему любимому противничку». «Ага, я сейчас сбегаю». Близок радостно загивал их припрыжку, как это делают шестилетние мальчишки в коротких штанишках, которым разрешили съесть мороженое, побежал по коридору к жарке. К тому времени уже она нанесла приличный урон всему окружающему. Одна стена треснула, все поверхности в копоти и шкафы оплавились. Напарники, не сговариваясь, опустили прозрачное изобрало на шлемах и перешли на замкнутый цикл рециркуляции дыхательной смеси. Причина была проста – кислород исчез. Продукты сгорания заполнили все близлежащие помещения. Хлот кашлянул, а после покосился на своих спутников и перестал дышать. Совсем. Он никому не рассказывал, но, превращаясь в взлома, обнаружил в себя несколько интересных возможностей организма, о которых раньше не смел и мечтать. Например, Плуд мог задерживать дыхание без какого-либо ущерба для здоровья, начав с небольшим довеском, тянувшим минут на 10, а то и 20. Еще научился увеличивать свой рост или, наоборот, его уменьшать. Были и другие новшества – ночное зрение, развитый слух, не успеившись к радиации и прочие мелочи. Но появился и минус. Все эти способности требовали энергетических затрат, поэтому плуд все чаще испытывал утробный голод придачу конечности, сформирующейся клешней, яростно чесалась. Так и хочется ее куда-нибудь вонзить. Он стихнулся и посмотрел на Санай и Сарацин. Друзья внимательно наблюдали за ним. — Ты в порядке? — Сарацин ехидно улыбнулся. — Так тупые америкосы постоянно друг друга спрашивают, особенно когда кто-нибудь из них с крыши навернется. Санай подошел к князинькому полту и крепко похлопал его по плечу. «Плотишка, смотри у меня, не дури. Только почувствуй, что совсем тронулся у взлома. Пули в голову и на боковую. Ты меня понял?» Плот подумал, что мог бы сейчас запросто на и пополам, но, видимо, в его воспаленном сознании человеческая сущность еще преобладала над матирующим безумием. Поэтому он напряженно ответил. «Да понял я, понял. Все будет нормально, мужики. Я держу себя в руках». И добавил. «Пока держу, но в животе уже урчит». Тишина наварилась внезапно, даже в ушах зазвенела. Всполохи пожары исчезли одновременно с голом. Группа остепенулась. У призрака снова все получилось. Люди двинулись ему на стечу. Из темноты коридора бежал Петров. «Все нормально. Идемте!» — закричал возбужденный и довольный призрак. «Из жарки получились два интересных шарика, но они лежат в эпицентре бывшей аномалии. Сами поднимите. Такие красивые!» Сталкеры с опаской подбрались к месту, где сгорел Чибис. Петров не врал, аномалий исчезла, а вместе с ней и снайпер-наемник. «Этот стрелок мог все изменить», — подумал Санэ, обнажив два подрагающих огненных шара размером с крупный апельсин. Он склонился, чтобы поднять их, и спросил у призрака. «Ты точно уверен, что они в руках не взорвутся?» «Абсолютно», — ответил призрак. «Хотите, я покажу вам, как нужно активировать эти аномальные гранаты?» Подожди секунду. Срацин приблизился, села на корточке, рассматривая подпрыгивающие артефакты. Это не огненные шары, точнее сказать, не совсем они. Санай присел рядом и признал. Да, ты прав. На закопченном полу многострадального коридора, медленно-медленно смещаясь к стенке, переливались два полупрозрачных шара рубинового цвета. Между прочим, мечта любого продвинутого коллекционера драгоценных камней. Но главное отличие этих шаров было в том, что они имели вращающиеся кольца, похожие на те, что крутятся возле Сатурна, тоненькие, как лезвие. пальцу не отрежет забеспокоился сонай отдернув руку. Физик задумался так же напряженно, как двоечник над трудным примером по математике. «Какие же они прекрасны!» — выдохнул Сарацин, зачарован в разглядывании врядной диковины. «Интересно, с какой мощностью взрываются эти штучки?» «Их можно взять в руки!» — наконец выдал призыв к Петрову. «Они не горячие. Я их остудил». Но силы, которые заключены в этой оболочке, поистине ужасны. Я так понимаю, что после активации возникнет пламенный купол, очень быстро расширяющийся от центра взрывут периферии. Скорость, с которой будет распространяться огненная стена, окажется весьма приличной. Поэтому тот, кто захочет бросить их, должен обладать неюжинной силой, чтобы зашвырнуть этот кошмар как можно дальше. Есть один недостаток. После падения на землю или твердую поверхность, сработка произойдет лишь через 5-6 секунд, никак не меньше. Плут издал горловой звук, как будто подавился горячей тушенкой. э Виктор Анатольевич, извините, но откуда вы все это знаете?» Довольный призрак вернулся к Плуту и с гордой улыбкой сообщил. «Из лысой головы. Понимаете, товарищ Плут, я так долго был мертвым, что все чувства, находившиеся в моем новом теле, меня просто восхищают. Вы понимаете?» Призрак попал в точку. Плут помрачнел и прошептал в ответ. «Понимаю, как никто». Призрак смутился и внимательно посмотрел на Плута. Проводник не знал, куда девать свою изуродованную конечность. Ему даже показалось, что Витенька обладал каким-то внутренним зрением и просветил его насквозь. Как рентгеновская установка, размещенная в маленьком тщедушном тельце. Товарищ Санай обратился к своему носильщику призрак. Товарищу Плуту необходима срочная операция. Плут поперхнулся. Санай резко обернулся и жгнул на проводника, стоявшего за его спиной. Тот знал нрав свою знакомого, поэтому предусмотрительно поднял руки даже ту, что с клешней. Санай передвинул автомат SR-3 вихрь на грудь и уверенным тоном потребовал. «Объясни». «Вы меня не так поняли», — призрак зачастил. «Он сейчас не навредит вам, но через 5-6 часов станет голоден и тогда будет чрезвычайно опасен. Сегодня товарищ Пуп уже съел крупную псевдокрысу, но она у него уже желудке почти переварилась». «Тьфу, твою мать», — сплюнул Санай. «Меня сейчас вырвет!» — по слогам выговорил Сарацин. «Я за сегодняшний день набревался до усрачки, на десять лет вперед. И тут ты еще!» Бе. «А что вы хотели?» — завещал Плут. «Я здесь уже полгода живу. За это время ни одна сволочь не побеспокоилась. Не спросила, мол, где же наш Егорушка? Куда он?» «Пропал!» «Может быть, сходить да поискать его?» «А чем же Плут там в зоне питается?» «Мужики, поверьте, я тут все излазил. Здесь нет складов или забытых холодильников. А уйти не могу. Я пробовал вот и — Товарищ Санай, — снова клянился разговор призрак, — я думаю, что у нас в запасе есть четыре часа до того момента, когда товарищ Плут не сможет больше себя контролировать. — По-моему, за это время мы его уже вылечим, все будет хорошо. — И всем будет счастье, — Сарацин скривился. Больше говорить было не о чем. Призрак залез в рюкзак. Огненные шары, сталкеры договорились называть их именно так, привычно, были упакованы в контейнер на поясе Плута. Сарасин протел лицо влажной салфеткой без запаха. Это правда, такое в зоне тоже случается. Санай выкулил сигарету, осмысливая все то, что произошло с ними за последний час и ранее. Получается так, что без призрака Петрова Виктора Анатольевича и аномального камня, именуемого зеркалом жизни, мы не протянули бы этот тяжелый день. До обеда не дожили бы, даже до завтрака. Сталкеры наконец-то собрались и двинулись дальше по коридору.